Князь Каллуж с трудом оттащил от игорного стола маленького доктора Катцеля, который подперев обоими кулечками свои налившиеся кровью виски лихорадочно следил за игройю. Дело, друг мой доктор, дело, говорил граф, увлекая его из инфернальной комнаты в гостиную, где на ту пору ни души не было. Надо толковать серьёзно и решительно. Поэтому вот вам отличная сигара, рекомендую. Начал он, усевшись рядом с доктором в одном из самых уютных углов комнаты. Не знаете ли вы, кто доктор книги Нешадурской? Знаю, только что не я лечу её, пожал плечами Кацль. но ну, так надо, чтобы лечили, вы должны занять у неё место постоянного домашнего доктора. Если меня пригласят, от чего же? Вас пригласят, наверное. Это уж обделает Корозич, но только вы должны будете лечить в другую сторону. То есть, усмехнулся Кацель притворно недоумевающим вопросом, То есть врачи обыкновенно лечат за тем, чтобы люди выздоравливали и жили. А вы должны будете лечить так, чтобы пациентка исподвыхворала и умерла. А, понимаю. Многозначительно просклодил сквозь зубы Кацэль. А для чего это нужно? Для общих выгод нашей компании, а моё вознаграждение обыкновенная доля в общем барыше этого мало. Вы слишком эгоисты, господам. У вас нет ни совести, ни справедливости, ни человека любви. Вы задумываете дело и безопасно пожинаете богатые плоды его. А я черный рабочий, я должен искусно осуществить вашу идею, должен употребить мои способности, мой труд, мои научные знания. Я становился отравителем, убийцей, рискуя за это каторжной работой и вечной потерей моего доброго имени. И вы хотите после всего этого? чтобы я наряду со всеми вами воспользовался только обычной долей зелёшки? Да за какого же дурака вы меня считаете? Мне эта обычная доля и без того бы досталась. Галлаш спокойно выслушал всю эту тираду, которая была высказана с необыкновенным энтузиазмом, хотя и тише, чем в полголоса, и взяв в руку доктора, улыбнулся ему своей невозмутимо спокойную улыбкой. Я люблю вас, доктор, за вашу прямую откровенность, начал он. Нет, милый друг, тут не откровенность, а деньги, перебил канцель. Не было бы денег, не было бы и откровенности. Да я не спорю. Сколько вы хотите? Давайте торговаться, согласился Каллаж. Условия весьма скромные, кроме обычной доли десять процентов с общего барыша, половина вперед до начала дела. Вы знаете, что у нас нет теперь таких средств. Половину дать вам мы не можем, горячо вступил соколож. Ну, буду еще раз великодушным. Давайте треть вперед, доктор, вы поступаете не по товарищески, зато по человечески, иронизировал Кациль. Да ведь треть невозможно отделить нам, потому что еще не известна сумма выгоды, убеждал его собеседник. Тогда предоставьте мне самому назначить её. Нет у вас денег, и это ничего. Пусть каждый из вас даст мне вексель, агим словом верное обеспечение и я к вашим услугам. Вы в этом деле бурчуки, а я батрак. Шансы, господа, неровные. Это мы вам сделаем, успокоительно доставил его наконец Каллаш. Сделаете, ну, значит, и я вам тоже сделаю это. закончил доктор, и оба удалились из комнаты, вполне довольные друг друга. Ужинали на маленьких отдельных столиках.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 За всё время его неизменного поклоNNичества этой прелестной женщине, она сегодня впервые только простёрла до такой степени свою ласковость к старому Селадону. Князь продолжал безмерно таять и победоносно восторгался в глубине души своей, что наконец-то его неизменная страсть, обояние его души и наружности произвели на неприступную баронессу своё воздействие. В памяти расслабленного Гамена были ещё живы и очень ярки те победы, которые он одерживал в прежние времена и на которые считал себя способным даже и теперь. Он был искренне убеждён, что остаётся всё прежним, всё таким же добрым, красивым и поведаносным шадурским. Самолюбие никак не допускало мысли о старчестве и иллюстило себя полной уверенностью, что он может одерживать блестящие победы. Я пью за вашу руку и за вашу ножку, чокнувшись с баронессой, проговорил он в полголоса с многозначительной расстановкой, намекая эту эуфразию на давящние подстольные эволюции. Повеса какетливо и мило прищурилась в ответ ему хозяика. С вами кто не сделается, Повеса захлебнулся расслабленный князь, словно бы обливая лицо своей собеседницы старческим маслицем своих сладострастно посоловеллых глаз. Несколько времени длилось молчание. Шадурски любовался своей собеседницей, Наташа чувствовала это и беспрепятственно позволяла.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 весело предложила баронесса и даже многозначительно и не без пикантности прищурилась на князе. Того словно бы огорожил такой неожиданный и быстрый оборот дела, так что в конце уже захлебываясь он только и мог произнести: "Вместе вечер, да вдвоем", пояснила баронесса. "Я хочу этого, слышите ли, хочу".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 Несокрушимо был уверен в последнем, и следующий вечер действительно доказал ему, что он не ошибся. Баранесёл ловко-таки умело притворяться, да и трудно ли было провести старика, поглупевшего от лет и распутства. Глава 30. Пауки и мухи. Казимиру Бадлевскому очень понравился смелый план графа Каллышева.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 Стоит ли вытягивать по мелочам, если можно вытянуть сразу и окончательно, совершенно справедливо мыслил сам с собою Бадлевский. Ревновать Наташу к кому бы то ни было, он и в помыслении никогда не имел, предпочитая гораздо лучше, как практик, пользоваться при случае сочными плодами её благосклонности к посторонним лицам.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 Это были скорее два тёмных товарища, два компаньона, чем любовник с любовницей. Последняя же, в силу привычки и старых отношений, шла только в придачу к первому. И при всём этом Бадлевский очень утешался тем курьёзным обстоятельством, что вдруг его будущий сын или будущая дочка окажутся особами титулованными с громким княжеским именем Шадурских. Наташа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 Главное достоинство Наташи как члена ассации заключалось в том, что будучи женщиной всё-таки не дурной и независимо поставленной в свете, она доселе пользовалась безукоризненной репутацией. Относились о ней только как о женщине немножко эксцентричной, немножко вольнодумной, стоящей выше некоторых светских предрассудков, но никого не могли бы приписать ей в явные любовники. И вот такое это положение в связи с той обязанностью, которую всегда так изящно умела окружать себя эта женщина, служило для компании самым надёжным поручательством в успешных действиях Наташи в пользу общую. Все без исключения относились к ней как к женщине в высшей степени порядочной, уважали её и ухаживали за ней, считая за великое удовольствие угодить её прихотям. И при случае бы играть весьма изрядный куш, но с дальнейшей беременностью этот правильный ход компанейских дел должен нарушиться, так как баронессе необходимо нужно будет на время удалиться из общества, а удаление её повлечёт за собой непременный ущерб в барышах и выгодах материальных. Ввиду таких соображений граф Каллыш и предложил компании свой остроумный проект насчёт семейства Шадувских. Это ловкое дело, если только оно удастся, с избытком вознаградит всю компанию за несколько убыточных месяцев, которые пройдут в отсутствие баронессы. И компании, и сам Бадлевский опробировали мысль своего сочлена, найдя её хотя и смелую и даже дерзкую, но в сущности отменно прибыльную. Согласие было получено, А к этому только и стремился Николай Чичевинский для своих собственных затаённых целей. Книгиня Татьяна Львовна Шадурская страдала нервами уже не первый десяток лет. Часто бывала она застигаема в расплох мучительными мигренями, от которых её лечили и не вылечивали. В одной из подходящих минут Бадлевский посоветовал ей переменить доктора и порекомендовал Херкацля, про медицинскую деятельность которого за границей рассказывал он теперь чуть не чудеса. Кнегиня, безусловно верившая в друга своего сердца, почти без малейших колебаний согласилась на его предложение, и маленький Кацль занял место её домашнего доктора. Прежнему было отказано под первым попавшимся и довольно немудрым предлогом вроде предстоящей в скором времени поездки за границу. Херкацель и из подволясторожно приступил к лечению в другую сторону. С первого же осмотра своей новой пациентки он решительно объявил, что здесьний климат, наверное, убьет ее. Что он, зная немножко свои силы и свою науку, надеется непременно вылечить ее и только поэтому еще он нужным высказать, что болезнь ее несколько серьезнее, чем предполагалось до сели. Он советовал ехать на юг, в Швейцарию, прожить там года два, не выезжая и правильно корреспондировать ему оттуда о ходе болезни и лечении, наблюдение за которыми обещал при поручить своему хорошему другу и товарищу, находящемуся там на месте.